Прощание с буржуазией. Томас Манн. 1. Впервые опубликовано в газете Дагенс Нехтер 18 ноября 2005 года. Когда Томас Манн приступил к работе над романом Бунденброки, ему было чуть больше 20. Шёл 1897 год. Манн работал редактором литературного журнала, опубликовал сборник рассказов, но с крупным форматом пока ещё дела не имел. И вот время пришло. Ман приступил к осуществлению своего грандиозного романного проекта с упорством терьера, дисциплинированностью прусского офицера и чувствительностью непонятого романтика. Спустя 3 года работа была завершена. Ман переписал рукопись на чистовитявым почерком, используя обе стороны разлинованной бумаги, и отправил своему издателю Самуэлю Фишеру на Бёловштрассе в Берлине. Господин Фишер, который уже был известен в своей отрасли, который ему вскоре предстояло стать легендарным издателем, сразу же взялся за рукопись. Это была объёмная семейная хроника, в которой прослеживалась жизнь четырёх поколений семьи крупных торговцев из Северной Германии с 1835 по 1900 год. В романе рассказывалось о том, как богатое семейство Будденброков из торгового города Любека медленно, но верно движется к упатку. На смену старшим членам семейства, всем этим благочестивым и преданным долгу господам, приходят некчёмные создания, неспособные выживать. С каждым новым поколением положение становится всё хуже, в конце концов болезнь и смерть берут верх. Это полное вырождение, и всё, что остаётся, лишь горбатая свидетельница этого процесса. В то же время книга описывает и другой процесс. потому что банкротство буржуазии связано с рождением духовной жизни. Чем слабее физический очередной отпрыск семейства Будденброхов, тем он мудрее. Или, возможно, наоборот. Чем он мудрее, тем больше его одолевают недуги. В романе рассказывается о том, как семья постепенно, шаг за шагом, открывает для себя мир культуры, музыку, поэзию, философию. Наряду с процессом упадка наблюдается и процесс феминизации. И поэтому буржуазный образ жизни обречён. Стремление внутреннего я к подлинной и реальной жизни непреодолимо, и цена высока. Именно эту битву описывает Томас Манн от первой страницы до последней. Такое уравнение решить невозможно, но и проигнорировать его нельзя. Потому что даже если результат предрешён, и семья обречена на вымирание, сама экзистенциальная проблема остаётся неразрешённой. Именно это и делает роман Бундерброке живой классикой. Двойственные отношения Томаса Манна к тому, о чём он пишет, заставляют нервы повествования дрожать постоянно. С одной стороны, мы видим любовь Манна к буржуазному укладу жизни: от окороков из запечённого в сухарях, которые нарезают в ярком свете хрустальных люстр, до элегантных линий сшитых на заказ сюртуков и геометричного изящества высоких воротничков. Ман преподносит свои описания с той же безграничной радостью, с какой гордая кухарка подаёт жареный окорок. С другой стороны, мы чувствуем отвращение автора к патриархальному укладу, требующему от человека невозмутимости, верности долгу и постоянного самоконтроля. Обо всём этом Ман говорит резко иронично. Так что книга полна колебаний от тепла к холоду, от симпатии к неприязни, от сочувствия к сатире. В одном эпизоде борьба, происходящая в душе главы семьи, описывается с явным сочувствием, так что кажется, будто автор здесь на стороне героя. Но уже спустя несколько страниц этому герою суждено умереть. И пока родные оплакивают его, автор уже тут как тут исследует помятый нос усопшего пристальным взглядом патолога-анатома. Пудинг или мёртвое тело неважно. И первое, и второе Томас Манн описывает с равным энтузиазмом. Он работал в русской великой реалистической традиции, разработанной русскими, французскими и скандинавскими писателями, такими как Толстой, Тургенев, Золя, Хеллан и Якобсен. В результате получился критический роман о современной жизни. Прощание с крупной буржуазией XIX столетия. Юноша за письменным столом проявил себя как зрелый писатель в расцвете сил. В то же время Будденброки это духовная автобиография, поскольку книга раскрывает внутренний конфликт Хорошо знакомый самому Томасу Манну. Противоречие между буржуазностью и творчеством. Писатель сам вырос в Любеке и был вторым по старшинству сыном в купеческой семье, которая имела много общего с семейством Будденброков. Жители Любека восприняли роман Будденброки без особого восторга. Они сочли его романом с ключом, произведение, в котором в слегка замаскированной форме и под изменёнными именами выведены реальные люди, а также изображены реальные события. и почувствовали, что их честь втаптали в грязь. Но остальному миру эта история пришлась по душе. И сегодня, спустя более чем столетие после публикации, роман по-прежнему находит новых читателей. Мужская культура долга, которая описывает Ман, практически ушла в прошлое, но материализм по-прежнему преобладает. Крупная буржуазия, возможно, сдалась на её бледный отпрыск, средний класс одержал верх. И этому среднему классу хочется большего, а более всего ему хочется уважения. В каждом человеке живёт потенциальный ценитель хороших вин. За каждым кустом скрывается поле для гольфа. Вот такое оказалась книга, рукопись, которая легла на стол издателя Фишера. Когда Фишер дошёл до половины этой внушительной стопки, он решил написать автору. Достопочтенный господин Ман. С такого обращения начал Фишер своё письмо от 26 октября 1900 года. Прошло больше двух месяцев с тех пор, как Ман отослал в издательство рукопись. Фишер извинялся за то, что задержался с ответом, но спешил подчеркнуть, что работа, которая лежит перед ним на столе, отнюдь не маленькая. В связи с чем у него есть лишь один вопрос. Не соблаговолит ли господин Ман сократить свою рукопись наполовину? Конечно, господин Фишер понимает, это означает, что Манну придётся фактически переписать всю книгу. Но она только выиграет от этого. Я не уверен, объясняет свою позицию издатель, что у многих найдётся достаточно времени и усидчивости, чтобы одолеть роман такого объёма. Ответное письмо от Томаса Манна было длинным и воодушевлённым. Год спустя роман Будденброки был опубликован в сокращённом виде, в двух томах. В течение пяти лет удалось продать 36 тысяч экземпляров и готовились новые тиражи. Это был сенсационный прорыв. В истории литературы найдётся немного схожих примеров. Но, пожалуй, самое примечательное во всём этом — то, что автору реалистической семейной хроники в будущем суждено было создать настоящий памятник модернистской литературы — роман «Волшебная гора» 1924-го. И словно этого мало, Манну удаётся модернизировать романную форму ещё раз в "Докторе Фаусте" 1947 года, который был написан во время долгой эмиграции в Лос-Анджелесе. Новый перевод Будденброков на шведский, выполненный Ульрикой Валенстрём, настоящее событие. Она использовала первое аннотированное издание дебютного романа Манна, и её перевод вышел в составе нового научного издания "Собрание сочинений Томаса Манна". Хорошее представление об этом амбициозном издательском проекте можно получить из небольшой и легко доступной книги под названием «Мир, как мое представление». Но есть и другая, более важная причина, почему новый перевод можно считать событием. Ульрика Валленстрём расширяет границы возможностей шведского языка, границы того, как можно формулировать свои мысли и чувства. Роман Томаса Манна говорит с нами из другой эпохи, но в переводе Ульрики Валленстрём «нет пыли веков». Проза Манна звучит удивительно свободно. Она изливается широким размеренным потоком, полным мощных подводных течений. И всё же посреди этой текучей естественности переводчице удаётся передать, насколько устаревшим стиль прозы XIX века выглядел уже во времена Томаса Манна. Ей даже удаётся показать, как менялся язык на протяжении тех десятилетий, которые описаны в романе. Книга полна лингвистических руины и прочего мусора, что позволяет многое сказать о семье Будденброков. Здесь герой пребывает в смятении, а не взволнован. Носит панталоны, а не брюки. Говорит о сэ, а не достаточно. Кажется невероятным, что можно воссоздать стиль шведской прозы XIX века так, чтобы текст звучал не старомодно, но абсолютно современно, однако при этом непривычно. Это потрясающе. Когда читаешь перевод Валенстрам, то понимаешь, что умение переводить с одного языка на другой отдельный вид искусства, равноценный всем остальным.